«Я ведь все это знаю, и ведь на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали. Я, тетенька и она». Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться. Тетенька скорее всех нашла занятие. В одной тентюрлюрли на челках подымать петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что если большая тентюрлюрли, так можно, шутя, 20 франков в день заработать. Половину, конечно, придется отдать самой тентюрлюрлирше а 10 франков это уж обеспечено. Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой девушке в 30 лет замариноваться на чужих петлях? Кругом столица мира, а ты сиди как лошадь в Тинтюрлюрли с утра до ночи. Повидали мы кое-кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже устроились. Так они прямо руками на нас замахали,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 «Ты, моя милая, как хочешь, а я буду метить на Холливуд. Там можно легко миллион в день заработать». А Берта уперлась. Между прочим, рожа она, короче говоря, ужасная. Росту большого, спина круглая, что называется, котом. Лопатки торчат, ручищи, что грабли. Лицо длинное и под носом усы. Даже не похожа на немку, бровастая какая-то. Думаю, между прочим, что если ее забелить да ощипать, так она, пожалуй, еще страшнее стала бы.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 На своем авто приехал. Я как раз ему конфеты накладывала. Ну, конечно, улыбаюсь, пальчики потушенным гребешком складываю. Все так изящно, что прямо хоть на музыку перекладывай. Купил фунт шоколаду фондан и полфунта кракан. Очень, короче говоря, сдержанный тип. Потом пошел к кассе и что-то очень внимательно нашу Берту рассматривал. Сам деньги складывает, а сам на нее смотрит да так, что даже бумажки мимо кошелька тычет. Ушел, а мы, мормозели, стали промеж себя толковать, что нехорошо такую кассиршу держать. Ну, прямо пугало, и щека подвязана. Но, однако, не наше дело, а тем более не мое, Она мне друг и меня на место устроила. Недельки через две является наш сдержанный тип снова. Купил фунт трюфо-шакаля, и опять на нас никакого внимания. А как подошел к кассе, снова на берту уставился. Да вдруг и говорит. «А у вас опять флюс?» «Это вам, верно, от двери дует». Берта пожала плечами. «Да», — отвечает, — «дует. А что ж я могу?» Он покачал головой и ушел. «Ну, думаем, прогонят нашу Берту. Вон уж покупатели замечают, что она с неподходящим флюсом. Через несколько дней заходит этот самый господин опять. Покупает фунт фондан, идет платить и спрашивает у Берты. «Это у вас новый флюс?»